29 июня 1908 года, 21 Австро-Венгерская империя, Вена, замок Шонбрун. Император австрийский, король венгерский и прочее, прочее, прочее, Франц Иосиф I, 78 лет. За окнами стемнело, на небе, приглушенные отцветами газовых фонарей с венских улиц, засияли звезды. а в комнатах и залах дворца зажгли электрический свет. Лампочки эти назывались «русскими». Патент на их конструкцию был выдан на акционерное общество особой эскадры адмирала Ларионова. По сравнению со своими предшественницами угольными лампами накаливания, новые лампочки светили долго, иногда по полгода, вместо одних суток, и давали яркий свет с чуть желтоватым оттенком Они розово-красное тусклое свечение. И что больше всего выводило из себя хозяина Шонбрунского дворца, в какой бы стране эти лампы не производились, в Германии, Франции, САСШ или Австро-Венгрии, лицензионные отчисления исправно поступали в Российскую империю, способствуя усилению так уже непомерно разросшейся страны. И ведь так не только с электрическими лампами. Император Михаил такой молодой человек, который своего не упустит. И чужого, впрочем, тоже. Особенно если это чужое лежит без надзора, или хозяин не в силах его защитить. Вздохнув, Франц Иосиф отвернулся от освещенного окна. Шонбрунский дворец только что доставили телеграмму, извещающую о смерти принца Уэльского Георга. «Пуля фения?» «Да уж как же!» Длинная рука русского царя, не пожелавшего ждать, пока на Британию упадет гигантский метеорит. Впрочем, наследник престола, начальник генерального штаба и министр иностранных дел, приглашенные на эту чрезвычайно позднюю встречу, уже устали ждать его вступительного слова. «И вправду, пора начинать». «С момента нашей предыдущей общей встречи», — проскрепил император, — «прошло почти три недели. Уровень угрозы с тех пор не уменьшился, а только вырос. Я, например, буквально всем своим старым телом ощущаю, что сейчас меня начнут бить». «Господин фон Эренталь, что вы можете сказать по этому вопросу, как руководитель всей нашей имперской дипломатии?» «Ваше апостольское величество!» «Поклонился императору министр иностранных дел. сочувствуешь тем более помощи от наших соседей мы точно не дождемся». В Вене еще ничего не знают о том, что Румыния решила немного повоевать за Добруджу. У каждого есть к нам свои счеты или претензии. Одна лишь Швейцария не жаждет расширить свои пределы за наш счет. Но на этом список нейтральных соседних держав можно считать исчерпанным. Три недели назад мы вполне всерьез рассчитывали на дипломатическую поддержку Франции и североамериканских Соединенных Штатов. Но французам из-за гигантского метеора сейчас не до нас. А североамериканский госдепартамент оказался устрашен учебным крейсированием эскадры адмирала фон Эссена в непосредственной близости от главных портов этого государства. Они никого не задерживают и не досматривают, а просто маячат на горизонте, с лёгкостью уклоняясь от попыток североамериканских крейсеров их отогнать. И этого достаточно для того, чтобы биржи пришли в беспокойство, а дипломатия в ступор. Ведь, как у всяких торгашей, главным интимным органом североамериканцев является их счёт в банке. — Мы ожидали чего-то подобного, — проворчал Франц Иосиф. и в любом случае не рассчитывали на реальную поддержку со стороны нации фермеров и коровьих пастухов. С тех пор, как русские агенты взорвали Адама Шифа, немногие в североамериканских штатах рискнут возвысить голос против русского засилия. Кроме того, Америка слишком далеко. Неужели нельзя было поискать друзей где-нибудь поближе? Ведь список стран Европы отнюдь не исчерпывается Германской империей, Францией или Великобританией. «Что касается мелких европейских стран, сказал Алоис фон Эренталь, пожав плечами, то кроме выражения робкого сочувствия мы от них ничего не дождемся». Швеция рада, что русская гроза прошла мимо неё. Дания связана с нынешним русским царём семейными узами. Норвегию вообще никто и ни о чём не спрашивает, тем более, что тамошняя королевская семья во всём ориентируется на Лондон. Голландия переживает за свои дальние колонии. Бельгия придерживается нейтралитета в европейской политике, а Испания и Португалия находятся в глубочайшем упадке. Так что их мнение вообще никого не интересует. Таким образом, можно сказать, что все наши дипломатические усилия не имели ровным счетом никакого положительного результата. «Неужели, дорогой Лоис? – сказал эрцгерцог Франц Фердинанд. «Попытки решить вопрос, опираясь на еще сохранившиеся у нас внутренние группы влияния в Германии или России, тоже оказались бесполезными». Министр иностранных дел бросил быстрый взгляд в сторону императора, потом глубоко вздохнул. «Ваше императорское высочество», — быстро сказал он, — «говоря о наших так называемых группах влияния внутри высшего российского общества, вы, вероятно, шутите? Отношения между нашими империями стали портиться еще более полувека назад». И сейчас от тех людей, что задавали тон в петербургских салонах, во времена господина Нессельрода не осталось и следа. Они все вымерли, как какие-нибудь доисторические животные, и сейчас там царят совсем другие настроения. Я бы назвал их яростно-патриотическими, с сильным оттенком германского влияния. В петербургском обществе сейчас влияет предчувствие близкой грандиозной победы. И под его влиянием вокруг императора Михаила плотными рядами сомкнулись даже те, кто прежде был не прочь немного пофрондировать. Русское общество ведет себя, как стая котов, нанюхавшиеся валерьянки, отдельные благоразумные голоса заглушаются воинственными воплями. Османская империя, вопрос Черноморских проливов, сербы и болгары, а также застарелая мозоль австро-русской вражды – это настолько насущные вопросы для русского общественного мнения, что по ним все высказываются единодушно. Вавилон, то есть Карфаген, должен быть разрушен. И как только в бой пойдет русская армия, от Вены и Будапешта не останется и камня на камне. Возможно, все дело в том, что турецкая армия в Македонии оказалась разгромлена всего за две недели и без малейшего участия русских солдат силами войск одного только Балканского союза, при том, что армия царя Михаила пока еще ждет приказа с прикладом у ноги. — Турецкая армия, — сказал Франц Конрад фон Хетсендорф, — это воистину анекдот из двух слов. Ни боевого духа, ни умения, ни современного оружия. Христиан с вилами она гонять еще может, она больше оказалась неспособна. Впрочем, большего мы от нее и не ожидали». «Да», — кивнул каким-то своим внутренним мыслям Франц Фердинанд. О «России я, пожалуй, сказал зря. Уж очень там все запущено». А теперь, дорогой Лоис, скажите, как высоко котируются наши акции на Берлинской бирже? Ведь австро-германская дружба — дело совсем недавних времен, и наше место в германской постели должно быть еще не остыло. В Берлине настроения действительно несколько иные, чем в Петербурге, кивнул австрийский министр иностранных дел. Там у нас и в самом деле еще немало друзей в высшем обществе. Но дело в том, что кайзер Вильгельм уже закусил у дела и влечет германскую колесницу к обрыву, с которого уже не будет возврата. По некоторым сведениям, кайзеру при разделе территории Европы обещаны все австрийские земли с немецким населением. И на десерт – марш германских гренадер по парижским улицам. Идея собрать всех немцев под скипетр Гоген Солернов – полностью овладела хозяином Германской империи, и отвратить его от этой мысли невозможно никакими посулами. — Да уж, — сказал Франц Иосиф, — Париж для Вильгельма это все равно, что сыр в мышеловке. Теперь понятно, почему русский император так долго сдерживал германские аппетиты на французском направлении. Ему совсем не нужно было, чтобы его друг раньше времени наелся сладкого и потерял интерес к предстоящему банкету. Одним словом, понятно, что отвертеться от войны нам не удалось, увы. Господин Конрад фон Хёдсендорф, скажите, а насколько наша армия лучше турецкой? Ведь против нее будут воевать не болгары и греки, а русские. Возможно, германцы, и только чуть-чуть сербы. Мы все помним, чего нам сорок лет назад стоило столкновение один на один с Германской империей. Битва Присадовой в нашей памяти осталась такой зарубкой. Какой для французов стал разгром приседания? Битва при Садовой, сражение при, при Кёниг-Греции, стало генеральным сражением Австро-Прусской войны 1866 года. После поражения в этом сражении генерал Беденек отвел остатки своей армии к Ольницу, прикрыв тем самым путь на Венгрию. но оставив Вену без должной защиты. Хотя, возможно, у Австрийской империи еще был военный потенциал к сопротивлению, все же меньше, чем через месяц после сражения был подписан мирный договор, завершивший эту войну. Начальник австрийского генерального штаба скривил губы в скептической усмешки и расстелил на столе большую карту. «Нам вряд ли придется воевать с германской армией», сказал он. Зато русские, не объявляя мобилизации, под видом подготовки к летним маневрам, подтянули почти свои дивизии постоянной готовности в непосредственную близость к нашим границам. Это 30 армейских корпусов, включая два гвардейских, один гренадерский и еще четыре корпуса, переброшенных из Сибири. А также пресловутый корпус морской пехоты генерала Бережного. Судя по концентрации вражеских частей, против Кракова будет действовать от 8 до 12 вражеских корпусов. Еще 8 будут наступать на Лемберг, Львов. 4 с севера со стороны Люблина и 4 с востока со стороны Житомирской губернии. Еще 4 корпуса сосредоточены в Бессарабии и могут быть предназначены для вторжения в Трансильванию с южного направления, совместно с румынскими войсками. При этом вся русская кавалерия выведена из состава армейских корпусов и сведена в два мощных кавалерийских соединения, именуемых конными армиями. И обе этих армии сосредоточены у наших границ сразу за пехотными корпусами. Одна нацелена на Краковское, а другая на Трансильванское направление – Всего на трёх ключевых направлениях русские сосредоточили против нас полмиллиона штыков и 50 тысяч сабель. При том, что мы можем выставить против них примерно 250 тысяч штыков и сабель. Процесс мобилизации Ландвера и Ганведа только начался. Поэтому в связи со значительным перевесом противника над нашими войсками, длительная оборона Галиции не представляется возможной. Армия мирного времени Австро-Венгерской империи имела в своем составе 33 пехотные дивизии, сведенные в 16 армейских корпусов. Но надо учесть, что эти силы должны были распределяться на прикрытие нескольких направлений, включая румынское, сербское и итальянское. Желающих откусить кусок от Австро-Венгрии или поднять мятеж внутри страны было предостаточно. «Основная задача наших войск — не давая себя опрокинуть с эргергардными боями, отступать от границы с целью закрепиться на горных перевалах и продержаться там то время, которое необходимо для завершения мобилизации». «Всего двести пятьдесят тысяч?» — с сомнением переспросил император Франц Иосиф. — Я думал, наши армии примерно вдвое больше. — Еще сто пятьдесят тысяч наших солдат, ваше апостолическое величество, — сказал Франц Конрад фон Хетсендорф, — будут воевать против Сербии и Черногории, а также беречь наши границы с Румынией и Италией. В любом случае, нас просто начнут есть заживо. При этом надо учесть, что сербское командование казалось умнее, чем мы думали. После проведения мобилизации только часть их войск вторглась в Косово и Метохию, остальные силы заняли оборону на границе с Воеводиной и Боснией, готовясь продержаться до тех пор, пока русские не нанесут нам поражение в Галиции и не прорвутся внутрь страны. Именно поэтому жизненно важно наличными средствами задержать русскую армию на перевалах, потому что иначе нас разнесут в дребезги с тем же шиком, с каким болгары разнесли турецкую армию в Македонии. — Эти сербы не так умны, мой дорогой Франц, — вздохнул наследник престола. — Это император Михаил заблаговременно принял меры к тому, чтобы его солдатам Не пришлось слишком спешить, выручая своих союзников из неприятного положения. Но сейчас я хочу сказать о другом. Исходя из той карты, что лежит на столе, я вижу приготовленную русскими бомбу. Взрывчатый заряд страшной разрушительной силы, которая уничтожит нашу империю и сделает ее пищей для победителей. Но при этом тут не хватает своего рода фитиля, детонатора, который подорвал бы этот заряд. Ведь сейчас все же не те времена, когда было можно без повода и объявления войны вторгнуться с армией на чужую территорию только потому, что она потребовалась для округления владений. — За поводом дело не станет, — чопорно сказал Алоис фон Эренталь. Сербы поднимут восстание в Боснии, и император Михаил потребует, чтобы мы передали эти территории в состав их королевства. Или просто без всякого восстания последует ультиматум, что по причине отмены решения Берлинского конгресса мы должны вернуть эти земли законным владельцам. Один раз Россия уже воевала с Турцией за свободу болгар, так почему бы ей теперь не повоевать с нами за свободу сербов? А еще император Михаил может придраться к тому, что Австро-Венгрия проводит мобилизацию, ведь следующим шагом после нее непременно должна быть война. Требование прекратить мобилизационные мероприятия будет для нас неприемлемым со всеми вытекающими из этого последствиями. И в то же время русский царь чувствует за собой право двигать свои войска по своей территории в необходимом ему направлении. В любом случае. Формальный повод для войны долго искать не будут. И поэтому она начнется ровно в те сроки, на какие ее назначил русский генштаб. — Говорил я вам, — проворчал начальник австрийского генерального штаба, — что превентивную войну с Сербией надо было начинать раньше, желательно еще пять лет назад, после убийства их предыдущего короля Александра Абреновича. «Один на один мы бы с серской армией справились. А сейчас поздно плакать по упущенным возможностям, увы. Мы сможем героически сопротивляться в отдельных местах, но без поддержки со стороны Германии гарантированно проиграем». «Если Германия вмешается в эту войну, то отнюдь не на нашей стороне», сказал фон Эренталь. Лозунг «Всё немецкое должно быть немецким», активно продвигаемый кайзером Вильгельмом, говорит о том, что он положил глаз на Австрию и прочие территории, заселённые немцами. Вполне возможно, что германские войска вторгнутся на территорию Австрии только для того, чтобы защитить австрийских немцев от озверевших русских казаков». после чего эти земли намертво приклеятся к рукам германского кайзера так, что не отдерёшь. «Я тоже не исключаю такой возможности», — сказал Франц Фердинанд. Когда речь заходит о чём-либо подобном, у германского кайзера разом пропадает всяческая стеснительность. В своих мыслях он завоевал уже почти весь мир. А решится всё уже завтра, после того, как упадёт метеорит, И станет ясно, где это случилось и каковы потери пострадавшей страны. Ведь ясно же, что именно к этому моменту истории всё и приурочивалось. Я даже не исключаю, что какими-то путями русским агентам удалось сдвинуть сроки турецкой революции, чтобы она произошла как раз в тот момент, когда это больше всего нужно русскому царю». Вслед за турецкой революцией, как по русскому заказу же, полыхнула болгарская война, которая, по первому же слову, все того же императора Михаила, готова переброситься на наши территории. Думаю, что и смерть британского наследного принца, и все прочее, также приурочены к этому моменту, моменту истины, который станет триумфом для русского императора. Герцгерцог Франц Фердинанд замолчал, внимательно вглядываясь в расстеленную на столе карту с нанесенной на нее дислокацией русских и австро венгерских войск. «Думаю, что большая часть нашего сегодняшнего обсуждения была совершенно напрасна», — наконец медленно произнес он. «Русские выиграют эту войну, как они и рассчитывали, всего одним ударом». Главное наступление русских произойдет не в направлении Кракова или Лемберга, где развернутся только отвлекающие операции, а с самого края польского выступа через перевалы в Татрах напрямую на Пресбург, Братиславу. И не зря именно там, в первом эшелоне, находится корпус морской пехоты господина Бережного, А за ним большое количество пехоты и кавалерии, которые вы, мой милый Франц, почему-то посчитали резервом. Ведь я вам уже говорил, что был на прошлогодних больших маневрах русской армии. И, возможно, увидел немного больше, чем мне намеревались показать. Но корпус Бережного, который стоит в первом эшелоне, это же десантная часть, легкая пехота, вооруженная только тем, что возможно унести с собой на руках. — возразил Франц Конрад фон Хетцендорф. «Она не имеет не только тяжелой, но и вообще любой артиллерии, и на перевалах будет вынужден идти грудью на пулеметы нашего гонведа». «Знаете что, дорогой Франц?» — хмыкнул Франц Фердинанд. «Я не сомневаюсь, что господин Бережной достаточно умный человек, и свой пост получил не только потому, что сумел очаровать сестру нынешнего царя, Вот увидите. В надлежащий момент у его корпуса найдется и тяжелая артиллерия, и кое-что такое, о чем мы пока даже не имеем понятия. Такой вывод я сделал из того факта, что русские не стали проводить мобилизацию. Они рассчитывают, что война будет короткой, как летняя гроза. Такое возможно только в том случае, если поражение нашим войскам будет нанесено в первом же сражении. после чего мы попадем в такое положение, что не сможем больше продолжать боевые действия. Несколько русских корпусов, а среди них половина всей их кавалерии, продвинувшаяся до Пресбурга, наследник престола взял указку и показал на карте рассекающий удар. Как раз и могут быть тем неприятным сюрпризом, который вынудит нас заключить с русскими мир на любых условиях. Не возражайте, мой дорогой Франц, не нужно бесполезных споров, ибо все станет ясно уже очень скоро. А за столь короткое время, даже если вы со мной согласитесь, ничем не сумеете исправить положение. Это попросту невозможно. «Да, ваше императорское высочество», сказал начальник австрийского генерального штаба, также внимательно посмотревший на карту. Наша разведка докладывает, что в районе, где разместился корпус Бережного, особенно свирепствует русское ГУГБ, полностью парализовавшая нашу агентурную сеть. В других местах нет таких строгостей. В таком случае, если вы правы, то последствия этого воистину могут быть ужасными. Но что-то менять действительно поздно. Если война начнется завтра, то мы ее уже почти проиграли. впрочем, и послезавтра тоже, а также еще в течение пяти-шести дней, которые потребуются для того, чтобы передвинуть на то направление дополнительные войска. — Ладно, бездельники. — слабо махнул рукой император Франц Иосиф. — Идите все отсюда прочь. Я так и знал, что в тот момент, когда мне от вас нужна будет помощь, Я ее не дождусь. И позовите моего личного врача. Что-то я нехорошо себя чувствую.